Глава десятая. Солнце наконец опустилось за зубчатую стену. Во дворе быстро растущая тень прыгнула на башню напротив, поползла вверх, вытесняя гаснущую полоску света. А внизу мир погрузился в тьму, где светлые пятна только у входов во все четыре башни. Там с двух сторон двери по светильнику. Да ещё горят смоленые факелы у кузницы и кожевенника. У них прибавилось работы. Небо на редкость чистое, ясное, звёзд целые рои. А луна даже серпиком блещет так, что весь двор залит призрачным светом, не живым, но настолько ярким, что могу рассмотреть каждую песчинку. А на дальне отсюда стене каждый камешек С началом сумерек на охоту вылетели тучи мышей. Слышно, как хватают пролетающих жуков, трещат разламываемые панцири. Есть жуки размером чуть ли не с раков, но и мыши не совсем мыши, а в лучшем случае крысы, а то и летучие собаки. Будто мы на каком-то Борнео или Мадагаскаре. Во дворе всё ещё не затихает движение. На стенах блестят металлом доспехов и наконечниками копий стражники. Но насколько узнаю лица все из охраны замка. Король своих людей держит здесь, внизу. Я вычленял взглядом крупную широкую фигуру в железе. Мартин, ты как неуловимый всадник. Он быстро обернулся, а лицо встревоженное, вытянувшееся Глаза ввалились, будто всё это время не ест и не пьёт, только бегает на стену и обратно. Да ещё с мешком камней на плечах, как он обычно гоняет новичков, подготавливая к суровой жизни воина. "Сэр Ричард", сказал он с облегчением. "Вы поступили очень благородно, задержавшись на это трудное время. А когда так отважно выступили на защиту своих прав?" Он умолк, взглянул вопросительно. Я покачал головой. И не мечтай, никаких прав у меня нет, и обретать не собираюсь. Просто увидел, что Даниэла не рвется, мягко говоря, за такого жениха. Да и Дженнифер что-то не прыгала от восторга. А так мне здесь, прости, все фиолетово. Вот что скажи, твои люди все на стенах? Да, ответил он угрюмо. Лорд Вирланд распорядился. Я покачал головой. Он вправе распоряжаться только во время войны, да и то в своем войске, а здесь ему не там. Вот что, сними четверых крепких и преданных ребят, поставь подвое у спален леди Дженнифер и Даниэллы. К покоям леди Изабеллы можешь не ставить. Он быстро взглянул мне в лицо, не смолчал, догадывается, что покои герцогини и так будут под особой охраной. А если Вирланд будет возражать? Сошлись на мой приказ, оборвал я. Мы с ним уже переговорили. Понял. На мне там и слезешь, где сядешь. Я не адвокат. Выгоды не ищу, могу и парагам дать, не взирая на последствия. Так что нарываться не станет. Он не трус, но вояка осторожный. Правда, обещал поставить там своих, но хотя ему и не выгоден скандал. Однако Знаешь ли, в нашем замке распоряжаемся мы. Мартин слушал с возрастающей надеждой, лицо светлело, вздохнул с тревогой и облегчением. Полагаете, послушается? Увидишь, ответил я. Только ребят поставь таких, что не отступят. А в этом случае приезжие, нарожон не попрут. Если будет без крови, то можно потом наплести, что дочки герцога сами бросились в постели столичных вертапрахов, но если будут убиты, пойдёт слух. Он кивнул, сказал твёрдо. Сейчас же пошлю, и вот ещё. Он замялся. Я сказал настойчиво. Говори, Мартин, говори, как своему сюзерену. Он сказал отводя глаза. Я слышал, как граф Марселен, которому король на Перу пообещал отдать Даниэлу, поклялся перед своими друзьями, что он всё равно получит её в жёны. Ему нравятся такие покорные. А этот... Он запнулся, я договорил спокойно. Этот деревенский дурак с севера ему не помеха. И ещё что-нибудь добавил такое, что дружки долго хохотали и подбадривали. Спасибо, Мартин. Действуй. А я пойду бдить на своём участке. Он козёрнул и отправился. А я, глядя ему в сверкающую в лунном свете спину, уточнил: "На своём, уверенном мне богом участке". Сказал с привычной иронией, но что-то прозвучало совсем хиленько. Двор напоминает о хвосте какого-то непристойного карнавала, основное действо которого разыгрывается внутри замка. Из башен время от времени выскакивают ополоумевшие слуги, хватают прямо с костров жареное мясо, бросают на поднос и убегают обратно. Это же сколько можно жрать, если в просторной кухне работа кипит бессменно и беспрерывно? И вообще, как можно жить в обстановке постоянного пьянства, жратья, веселья, разгула? Как живёт этот передвижной зверинец, именуемый двором? Я остановился возле Костров, где приезжие слуги в примежку с местными жарят мясо и птицу. Заводил разговоры. Мне отвечают охотно, горды и что высокий господин снизошёл до беседы с простыми людьми. Я слушал внимательно, мотал на ус, чувствуя, как мои познания в местной географии постепенно расширяются. Герцогство Брабант, как я теперь понял, входит в королевство Сен-Мари. на троне которого сейчас этот самый Кейден. Само королевство протянуто вдоль береговой полосы и ограничено только большим хребтом. Даже не хребтом, тот двинулся дальше через материк. Может быть, через всю планету никто не знает, полных карт нет. Но от хребта отслоились два отрога, и устремившись к морю, с разгона вбежали, отделив от остального мира огромный участок земли. Попасть на него можно либо с севера через перевал, как сделал я, либо с моря. Там на побережье несколько портовых городов. В один из них и направились сэр Смит с Скотфаелем. Это я, говорю, участок, стараясь увидеть с высоты птичьего полёта, а ещё лучше с драконьего. На самом же деле отроги отделили очень обширную территорию. На ни десяток городов и множество крупных лордов, живущих в несокрушимых замках, но не бывает мёда без ложки дёгтя. А здесь дёгтя побольше, чем ложка. 2/3 королевства практически во власти степных варваров, что не признают королевскую власть и постоянно совершают набеги на города и сёла. Конечно, время от времени король, собрав огромное войско, предпринимает поход против степняков, Однако у тех, как в своё время было у скифов, нет городов, которые они отстаивали бы до последнего. Они спокойно отступают перед тяжёлой конницей, жгут посевы, засыпают колодцы, вывозят всё, что может послужить пищей, и каждую ночь устраивают нападение. В конце концов, несокрушимая армия, не потерпев ни одного поражения, возвращается, потеряв треть людей и почти всех коней. совершенно упавшее духом. Варвары тоже не в состоянии захватить ни единого города, не говоря уже о крепостях, привыкших к сражениям лордов, окружённых отважными рыцарями. Так что в королевстве, помимо постоянной вялотекущей гражданской войны, всё средневековье, непрекращающаяся гражданская война всех против всех. Ещё и такая же вялотекущая, перманентная война с кочевыми племенами, А король Кейден это обычная компромиссная фигура между враждующими могучими лордами. Власть у него ровно столько, сколько возжелали отстегнуть от щедрот засевшие в своих владениях крупные феодалы. Конечно, слуги излагали свою картину мира и своими словами, но я увидел именно так, как увидел. Думаю, что картина верная, ведь опирается на теоретические исследования крупнейших теоретиков медиевализма, а не каких-то сраных очевидцев. Вернувшись в свои покои, переступил через пса. Он лишь приоткрыл глаз и посмотрел с непониманием. Ну что ты взад-вперед, когда можно лечь и спать, спать, спать! На столе широкая плетеная корзина, такая свеженькая и пахнущая, словно только что сплели из лыка. Бока распирают... красные яблоки, а сверху отмытый и ещё хранящий капли влаги, чёрный как агат виноград, как раз тот, который я люблю. Правда, ещё и гроздь красного, более крупного. Шкурка настолько тонкая, что я в каждой ягоде увидел тёмные зёрнышки. А для контраста, видимо, на самом верху несколько вызывающе красных, едва не лопающихся от распирающего сока ягод клубники. Из десяток тёмных, почти чёрных черешен. Я принюхался, но моё обоняние всё равно вступает собачьему. Кто принёс, Дженнифер или Даниэла, так не определить. Может и Боббета, хотя той менее свойственна такая стыдливая заботливость. Пальцы мои сами по себе выудили тяжёлую гроздь. Пальцы ощипывали по ягодке и швыряли в пасть. В сторонке вздохнул пёс. Я удивился, но потом, вспомнив, что собаки, глядя на людей, научились тоже жрать всё, бросил и ему несколько ягод. Пёс сперва хватал с охотой, но пятую черешену уже вяло покатал по полу, снял охоты и сожрал. "Теперь хоть признаешься?" спросил я с укором. "Кто принёс?" Он посмотрел на меня невинными глазами, мол, "Никто не принёс, всё уже так и было". Я бдю, никого не пущаю. Тоже мне охрана, попенял я. Ты должен над всех бдить. Скажи, кто принёс Даниэла? Пёс смотрел честными глазами, словно признавался, что это он сам нарвал и винограду, и черешен, и клубнику собрал, отмыл, а потом принёс. Но я уже ощутил, что вовсе не хочу допытываться, кто из них принёс. Не моё это поле охоты. Тургеневские девушки Мне надо на юг, а это всё остановки у Костраса с случайными спутниками. В моём же срединном случайные связи не поощряются. Пьяные крики доносятся даже в мои роскошные покои. Я посмотрел в окно, пир затянулся и будет продолжаться, видимо, до самого отбытия короля, даже если он проторчит здесь неделю или месяц. После ползущих над самыми крышами плоского массива туч, очистившееся небо открыло глазу бесконечно высокий чёрный купол с множеством звёзд. Луна только поднимается, до настоящей ночи далеко. А если проторчу в своих покоях слишком долго, то у некоторых может сложиться мнение, что прячусь от неприятностей. Как оно, собственно, и есть на самом деле. Некоторое время я ходил взад-вперед мимо застывших рыцарей, основателей и из толпов рода, словно репетирую военный парад. Сердце стучит часто перед глазами всякие мерзкие сцены. Наконец, отзлившись, только изгрызу себя, перебросил через плечо перевес с мечом, вышел и быстро направился в сторону главной башни. С веранды видно, как во дворе народ толпится вокруг массивной повозки. Но правда на почтительном расстоянии. Слышны крики, возбужденные голоса, злорадный смех. У повозки несколько солдат Вирланда отгоняют слишком любопытных. Полотно сняли. Я с высоты балюстрады увидел в клетке огромную косматую тушу. Либо зрение играет в злую шутку, искажая пропорции, либо там в самом деле сидит, скорчившись, огромный волосатый человек. Сосредоточившись, я сконцентрировал зрение, став ши острозрячим в центре и почти слепым по периферии, как всякий, кто смотрит в телескоп или микроскоп. И рассмотрел огра в тесной клетке с толстыми металлическими прутьями. Даже сидя, он вынужден сгибать голову, Сверху такая же решетка. Косматые звериные волосы падают на лицо. Он не двигался, не реагировал на крики беснующейся толпы. Я вижу только скошенную нижнюю челюсть да узловатые руки и ноги. Огры вообще отличаются худобой и непомерно раздутыми суставами, из-за чего колени и локти напоминают сочленения бамбука. А этот то ли молот, То ли исхудал в плену, но выглядит как узник Бухенвальда, одни торчащие мослы. Из восточной башни выходят придворные короля. Я выискивал взглядом Марселена, однако не состоявшийся жених леди Даниэлы, похоже, решил ещё поднабраться за першинственным столом смелости и мужской доблести. Вполне пристойное поведение для изнеженного столичного Евгения Онегина, ведущего светский образ жизни. Последним вышел король в сопровождении Угрюмова Верленда и самых близких придворных, что даже здесь пихаются локтями, стараясь занять место как можно ближе к сюзерену. Я сканировал взглядом весь двор, одновременно стараясь замечать и расположение часовых на башнях, на стенах, хотя это ни к чему никто не посмеет напасть на замок где гостит король замечал наиболее значимых персон из числа гостей и ощутил беспокойство что не вижу не главного колдуна не тех двоих которые тоже окружены чёрным облачком тьмы за спиной послышались шаги я быстро обернулся и успел увидеть разрумянившееся лицо дженифер и радостный блеск в её глазах. Она тут же скорчила гримаску и сказала капризно: "Ах, это вы, сэр Ричард". В её голосе было столько разочарования, что я лишь смиренно поклонился. "Увы, леди Джеффер, это всего лишь я, незаконно рождённый и всё такое, а не благородный красавец Франсуа, у которого длинный хвост родовитых предков. Может быть, свиснуть ему Он прибежит, не сомневаюсь, она вспыхнула, прикусила розовую губку. Я не знаю, сэр Ричард, что за странный смысл вы вкладываете в свою дни лепейшую. Я поклонился ещё ниже. Женщина всегда видит везде двойной смысл, даже там, где его нет. Там же, где он есть, женщина вообще не видит смысла. И какой же глубокий смысл Вы вложили в свою глупость, спросила Дженнифер саркастически. Разве я сказал, что смысл есть? отпарировал я. Я же говорю, с вами, леди Дженнифер, вы такая красивая. На хрен нам какой-то ещё смысл. Вы посмотрите, как весело народ проводит время. Стеньку Разинина или Пугачёва привезли в клетке. Это такие огры, можно в них тыкать палками, бросать камнями. Разве не счастье? Чего вам ещё надо? Вы что, умная? Она смотрела озадаченно, сбитая с толку. Ну, не дура во всяком случае. Если у вас появится умная мысль, посоветовал я серьёзно, будьте умницей. Держите её при себе. Быть красивой это выше, чем быть умной. Умным человек становится сам. А красота от Бога. Такчей же дар выше. Она закусила розовую губку, а в глазах сметение. Я но ну никак не даю ей подобраться к самому главному, что уже пытается сделать несколько раз, и всё либо что-то мешает, либо я умело перевожу разговор на другое. Не даю поблагодарить за вмешательство, за неожиданное заступничество. Всё-таки на этого графа Франсуа смотреть и противно. и страшно. «Сэр Ричард», — я прервал, — «пойдемте взглянем на этого монстра. Я просто удивлен, что девушка с вашей тонкой душой до сих пор не прыгает перед клеткой и не тычет изящно в монстра железным прутом». Она запнулась на полусловие. «Сэр Ричард, пойдемте, пойдемте», — сказал я дружески и схватил ее под руку. Не стесняйтесь ваших подспудных желаний. У каждой женщины это основной инстинкт, как говорил Пол Верховен и подтвердил Ницше. Женщина не может быть другом, потому что всегда мечтает шпынять мужчину раскалённым прутом под рёбра. Мы буквально сбежали вниз. Леди Дженнифер замкнулась в себе и посматривала сердитыми глазами, но не проронила ни слова.